Со вздохом повернул я челн вниз по потоку и помчался по узкому извилистому каналу, пока не достиг пещеры, в которую река вливалась тремя рукавами. Оставалось еще два неисследованных пути, и снова я не знал, какой из них выбрать, какой приведет меня на след заговорщиков. Насколько я себя помню, никогда в своей жизни не страдал я так от нерешительности, как в эту минуту. Часы, которые я потерял, могли решить судьбу моей Дэй да Торис, если вообще она еще в живых. Потратить еще часы, а может быть, дни, на бесполезные исследования другого неверного пути. Новая ошибка, без сомнения, будет иметь роковые последствия. Я несколько раз въезжал в правое отверстие и вновь возвращался обратно, как будто какое-то чутье предостерегало меня на этом пути. Наконец я решил остановить свой выбор на левом канале. Однако перед тем, как повернуть лодку, я бросил последний нерешительный взгляд на темные воды, вытекающие из-под правого свода. И тут я увидел, как из темноты канала потоком вынесло скорлупу большого сочного плода сарапуса. Я едва сдержал громкий крик радости при виде этого молчаливого и безразличного вестника, проплывавшего мимо меня. Теперь я знал, что впереди меня на том же потоке должны быть марсиане. Кто-то ел чудесный плод и выбросил скорлупу за борт. Это могла быть только та компания, которую я искал. Я отбросил всякую мысль о левом проходе и уверенно повернул направо. ток вскоре расширился. Попадались фосфорические скалы, которые освещали мне путь. Я очень спешил, потому что почти на день отстал от тех, кого преследовал. Вулы я не ели с предыдущего дня. А что касается его, то это не имело особого значения. Все животные Марса, родина которых высохшее дно моря, могут невероятно долго обходиться без пищи. Я тоже не особенно страдал. Вода реки была холодная, вкусная и не зараженная разлагающимися трупами, подобно водам реки Ис. А что касается пищи, то одна мысль о том, что я нахожусь вблизи моей любимой Деи Торис, не давала мне думать ни о чем. Река становилась все уже а течение все быстрее и бурливее, так что я с трудом мог проталкивать свою лодку вперед. Думаю, что сделал не более 200 футов в час, когда при повороте увидел перед собой пороги, через которые бурлясь и пенись перекатывалась река. Сердце мое похолодело. Ореховая скорлупа сарапуса обманула меня. Мое внутреннее чутье было правильнее. Мне следовало выбрать левый канал. Будь я женщиной, я бы заплакал. По правую руку от меня медленно вращался большой водоворот. Я опустил в него свой челнок, чтобы дать хоть немного отдохнуть моим усталым мускулам. Я был совсем убит. Снова нужно было потерять полдня, чтобы вернуться назад и поехать по единственному оставшемуся неисследованному каналу. Какая дьявольская судьба заставила меня выбрать из трех возможных путей Два неправильно В то время как медленное течение тихо несло меня по периферии водоворота, мой челн дважды ударился о скалистый берег. Когда он ударился опять, то звук от толчка получился другой. Это был звук удара дерева о дерево.